«Одного из телохранителей дожа», — повторил полковник, слушавший внимательно, как всегда, но с все росшим удивлением. «Извините меня, вы уверены, что вы здоровы?» «Совершенно уверен. Маскарад — очень приятное развлечение». «Там вы увидели бы и Эдду. Мне она больше не нужна. А вот для вас я скоро буду иметь дело». «Спасибо, но едва ли я могу быть вам полезен», — сказал Шель и вынул чековую книжку, предвкушая эффект. «Так...» как наше дело не состоялось, то позвольте вернуть вам ваши 2000 долларов. Я их получил в швейцарских франках, и в швейцарских же франках вам возвращаю 8540 франков. Так?» – небрежно спросил он. «Позвольте, это не к спеху. В том, что дело отпало, за смертью Майкова никакой вашей вины нет». И вашей тоже нет. Ну, я не отказываюсь от работы с вами в дальнейшем. Разве вы отказываетесь? Или вы мною недовольны? Нисколько просто. Я не привык получать деньги даром. Если вы помните, я вам говорил, что, быть может, брошу разведочную работу. Тогда я всего вам не сказал. Видите ли, я женился, сказал Шель, хотя решил было этого не говорить. — Женились? — Да, женился. Полковник вдруг расхохотался. Это случалось с ним нечасто. — Поздравляю вас. — Искренне поздравляю. Желаю счастья. — Спасибо. — А почему вы развеселились... Если смею спросить, пожалуйста, извините меня, видите ли, я все не мог понять, что вы за человек, вы ведь и на виолончели играете, теперь это понятнее. Быть может, вы пошли в разведку, чтобы устроить себе необыкновенную жизнь, а вдруг ваша жизнь станет обыкновенной. Если вы раскаялись, то в вас раскаялось, так сказать, виолончельное начало». «Очень может быть», — холодно ответил Шель. «Позвольте выпить за ваше счастье этого зеленовато-желтого вина. Оно почему-то называется белым». «Они выпили еще по бокалу. Шель взглянул на часы. Вы спешите?» «У меня есть немного времени. Вы, очевидно, прежде считали меня авантюристом по природе. Не в худом смысле. Но ведь у вас в самом деле было немало авантюр. Если позволите сказать откровенно, я думал, что вас в жизни интересуют только авантюры, женщины и деньги. Да ведь это очень много!» Все же можно пройти через большое число авантюр, не будучи авантюристом. По природе люди авантюристами бывают редко, их создают обстоятельства. В СССР, например, авантюристами могут быть только сановники. В былые времена я избрал бы карьеру военного». «Вы ведь и были летчиком в пору гражданской войны в Испании. Кажется, в лагере республиканцев так точно. Они платили иностранным летчикам огромные жалования. Отчего же вы лучше не служили в русской армии? Впрочем, я забыл, что вы не русский, а аргентинец». «Я не русский, ни по паспорту, ни по крови, и у меня были очень серьезные причины не служить советскому правительству. Кроме того, когда я был молод, советская армия была еще очень слаба, а я слабых не люблю. В былые времена еще была карьера для людей, любящих авантюры, хорошая, быстрая, никаких достоинств и дарования человека не требовавшая». «Революция! Но ее в наше время монополизировали коммунисты, а я их ненавижу! Теперь мне делать нечего!» «У вас есть, однако, интересное дело! Вы его считаете интересным?» «Правда, вы в нем, так сказать, поэт. Странно, в разведке трудно не стать циником и мизантропом. А вы циник и мизантроп лишь в меру, в очень небольшую меру. Я даже совсем не циник и не мизантроп». И еще удивительно, вы не болтун. Как ни странно, у нас огромное множество болтунов. Это, к сожалению, верно, сказал полковник».